Глава девятая С момента происшествия в доме несчастного малыша и его отца-пьяницы прошло уже три дня, и хотя Иден планировала навестить Томи через день или два, она так и не собралась это сделать. Теперь она совершенно не думала о мальчике. Она сидела, погрузившись в мечты о предстоящем ужине, и прикидывала, что ей, черт возьми, надеть на свидание. когда услышала тихий стук в дверь. Она даже подумала, что ослышалась, но все же пошла проверить. На пороге стоял совершенно расстроенный крошка Томми Картер. Иден окинула взглядом палисадник перед домом на случай, если малыш пришел не один, но с ним никого не было. «Привет, солнышко, что случилось?» Она наклонилась к малышу. «Ну, можно войти?» Робко попросил мальчонка. «Конечно, можно. Твой отец знает, что ты здесь?» – спросила Иден. «Нет», – испуганно ответил мальчик. «Только не говорите ему!» – быстро добавил он. Иден проводила его в гостиную, налила ему стакан молока и поставила блюдце с печеньем. Голодный мальчик с жадностью проглотил все печенюшки и выпил молоко. «Итак», – начала Иден, – рассказывай, зачем пришел. Томми был тощий, одежда была ему явно мала. К тому же выглядела так, словно ее давно не стирали. Иден снова забеспокоилась за мальчика. «Ну вот», — он выглядел крайне взволнованным и ковырял ногти. «Видите ли, мы с папой живем вдвоем, и я слышал, что миссис Уэллш приболела, ну так говорят. Еще вы ж понимаете, она уже старая, типа того...» и думал, может, вы это, ну, меня поймете. Папа порой сильно злится и пьет много пива. Говорит, это потому, что мама умерла, и спина у него болит. Он рабочий на ферме в Хай-Фаллоу. Но это не из-за мамы, он и до того много пил. Малыш говорил быстро, словно до этого держал все в себе, и, наконец, решился высказать наболевшее. Иден искренне беспокоилась. «Томми, ты в порядке?» кто нибудь хоть иногда присматривает за тобой бабушка или тетя губы у крошки задрожали и по щекам покатились слезы не знаю мисс мы с папой вдвоем у меня ни бабушки ни тети только мы ладно ты пришел потому что твоему папе нужна помощь да мисс я не могу его разбудить уже целый день не могу ему пчай который для здоровья у эдден сжалось сердце Очевидно, что травяной чай не решит всех проблем его отца, но она смолчала. Она предложила проводить его до дома и поговорить с его отцом, если это что-то изменит. Иден нервничала, а разум метался в поисках правильного решения. А нужно ли было это делать? Было ли это безопасно? Может вызвать полицию? Или она драматизирует? Почему бы не побеседовать с отцом Томми? А вдруг... Сегодня он протрезвел, и они все решат, как взрослые люди. Хотя, по словам Томми, его отец проспал весь день, так что вряд ли. Ей не опасно идти к нему в одиночку. Сейчас середина дня, их дом стоит на оживленной улице, вокруг соседи. Наверное, там будет полно людей. В ее голове все еще разворачивался внутренний диалог, когда они дошли до дома Томми. Он распахнул дверь и вошел внутрь. Иден поразил ужасный запах. Застарелые остатки еды, пот и что-то еще. От этой отвратительной смеси запахов ее чуть не стошнило. В день ее первого визита здесь тоже стояла вонь, но сейчас она почему-то усилилась. Повсюду валялись тарелки с остатками еды. На обеденной стойке, на полу, а на всех оставшихся поверхностях стояли пепельницы. Шторы задернуты, В комнате темно и уныло, хотя на улице ярко светит солнце. Томми стоял посредине комнаты, явно не осознавая, как обескураживающе выглядит вся эта обстановка для того, кто не привык к подобной запущенности и мерзости. Иден заметила отца Томми, лежащего на диване. Судя по всему, он крепко спал. «Скорее всего, он в пьяной отключке», подумала Иден. Она стояла в дверях Все еще не решаясь ввязываться в это дело. «Мистер Картер!» – позвала она. Подождала немного. «Мистер Картер!» – произнесла она громче. Тишина. Она подошла к дивану и посмотрела на отца Томми, и у нее живот скрутило от страха. Его глаза были чуть приоткрыты, а губы стали синюшными. Она наклонилась, пощупала пульс на запястье. «Ничего». Она проверила пульс на шее. Его нет. Кожа холодная. Он был мертв. О боже, а мне что теперь делать? Иден обернулась к Томми. Тот смотрел на нее с надеждой, уверенный, что вот сейчас она даст его папе горячий чай и все, наконец, наладится. Ну что ей делать? Надо звонить в службу спасения. Надо попытаться самой его реанимировать. Но Томми. «Он не должен этого видеть!» Она взяла мальчика за руку. «Томми, иди к миссис Уэлш ненадолго. Ты ведь хороший мальчик, а я позабочусь о твоем отце. Ты же знаешь, где она живет. Чуть дальше по улице. Иди к ней и скажи, что тебя послала Иден. И что я скоро приду, ладно, солнышко? Давай, беги!» Она выпроводила мальчика из дома и закрыла за собой входную дверь. Иден позвонила в службу спасения, потом сделала искусственное дыхание, хотя догадывалась, что это уже не имеет смысла, но от того, что она пыталась что-то сделать, ей стало легче. Казалось, прошла вечность, прежде чем приехала карета скорой помощи. Они констатировали смерть мистера Картера. Сказали, что он скончался несколько часов назад. Санитары накрыли тело, положили его на носилки, и загрузили в машину. Скорая отъехала тихо, не включая сигнальные маячки. А Идена осталась одна в омерзительно захламленном доме. И по ее щекам текли слезы. Наконец она вспомнила о Томми. Бедненький Томми, он уже потерял мать, а теперь еще и отца. У него нет родственников, по крайней мере тех, о которых он знает. Наверняка какая-то родня должна быть. «А если нет, то что его ждет? Она вышла из дома, закрыла за собой дверь, молча прошла мимо столпившихся на дороге перешептывающихся соседей и пошла прямиком к низенькому коттеджу с голубой дверью. Иден постучала и сразу вошла. Теперь это стало привычкой. В гостиной сидел Томми, смотрел на огонь в камине и поедал большую порцию картофельного пюре и пирог с курицей. Он так набросился на домашнюю еду, словно не ел ее месяцами. «Привет, Томми, ничего себе аппетит! Так ты до завтра подрастешь на полметра!» – пошутила Иден. Мальчик улыбнулся и снова принялся за пирог, а Иден воспользовалась тем, что он отвлекся, и незаметно кивнула миссис Уэлш, приглашая ее выйти на кухню. «Бедный, бедный малыш!» – услышав новость, вздохнула миссис Уэлш. «У меня сердце кровью обливается». «Что мне делать?» – задумалась Иден. «Я сейчас позвоню в полицию. Они наверняка вызовут соцслужбу или кто тут в Англии этим занимается. Им придется найти кого-то, кто его приютит. Надеюсь, он ошибся, и у него где-то есть родственники». «Да, милая, пусть этим займутся знающие люди. Они выполнят свою работу и найдут лучшие решения». Я верю, я чувствую, что у него будет замечательный новый дом. И как знать, может, ему там будет лучше. В последний год, с тех пор, как его мать умерла, дела мальчика шли хуже некуда. Да уж, в доме сплошная мерзость, согласилась Иден. Не представляю, каково ребенку расти в таких условиях. И насилие бедному малышу будет непросто. Но, возможно, в долгосрочной перспективе, не знаю. я все еще в шоке если честно все произошло так быстро миссис Уэлш присела и едва слышно вздохнула и Иден поняла что старушка еще не до конца поправилась она запаниковала и отправила томми сюда потому что не знала куда еще он мог пойти поблизости но теперь миссис уэлш выглядела еще более измотанной и усталой она закашлялась спасибо вам огромное миссис уэлш Я отведу Томми к себе, пока все не решится». Иден встала. «Буду держать вас в курсе, а вам нужно отдохнуть. Вам и самой нехорошо. Я зайду завтра, расскажу последние новости, обещаю». Миссис Уэлш согласилась, и Иден со своим маленьким спутником поспешили к ней домой. Дома Иден разожгла камин, чтобы поднять настроение им обоим, да и немного согреться. Она приготовила Томми какао, достала из холодильника большой кусок торта. Пока он ел, Идан ушла в кухню, чтобы мальчик ее не слышал, и позвонила в полицию. Полицейское отделение Ньюмаркета, ответил неприветливый голос. Здравствуйте, это Иден Мартин из Бартон Хит, прошептала она в трубку, отчаянно надеясь, что Томми ее не слышит. Говорите громче, вас не слышно! настойчиво попросил мужчина на другом конце провода. «Это Иден Мартин из бартон Хит, снова представилась Иден. «Я бы хотела поговорить с кем-нибудь о ребенке. В смысле, у меня тут ребенок, у которого умер отец, и я не знаю, что мне делать в этой ситуации». «Ладно, мисс, погодите. Я переключу вас на того, кто сможет вам помочь», сказал он, и после короткой паузы Иден услышала другой голос. Детектив-констебль Пэрри слушает, чем могу быть полезен. «Меня зовут Иден Мартин. Я звоню из бартон Хит, и у меня в доме маленький ребенок. У него в прошлом году умерла мама, а сегодня умер отец. Он говорит, что других родственников у него нет, а я не знаю, что мне с ним делать. Надеюсь, вы мне подскажете». «Сколько лет ребенку, мэм?» – спросил детектив-констебль Пэрри. «Думаю, шесть». Она на всякий случай выглянула в гостиную. Но счастливый Томми поедал вкусненькое и не обращал на ее разговор никакого внимания. «Его отец только что умер?» – уточнил детектив. «У него были проблемы с алкоголем. Наверное, это и была причина смерти. Но я точно не знаю. До этого мы с мальчиком встречались один раз, и сегодня он пришел ко мне просить помощи, потому что думал, что его отец заболел». а на самом деле тот умер. Час назад его увезла скорая, а теперь малыш сидит у меня в гостиной, а я понятия не имею, что мне делать». Она медленно выдохнула, стараясь сохранить спокойствие. «Что ж, час уже поздний, сейчас у нас мало сотрудников на дежурстве. Привезите ребенка, и мы свяжемся с соцслужбами. Сейчас ночь, и ему придется ждать их тут до утра». Проговорил он без единой эмоции в голосе. Иден представила, как этот растерянный крошка коротает ночь, сидя на жестком стуле в полицейском участке. «Могу я оставить его у себя дома? В смысле, как вы и сказали, сейчас ночь, а он очень устал. Я живу по соседству с его домом, бывшим домом, и ему со мной хорошо. Могу я привести его утром, когда у нужных сотрудников начнется рабочий день?» Детектив Перри помолчал, но потом согласился. «Я думаю, почему бы и нет. Наверное, так будет лучше. Мне нужно получить от вас кое-какую информацию. Ваше имя, адрес, номер телефона и всякое такое. Тогда вам не придется приезжать сюда утром. Завтра я сам первым делом пришлю кого-нибудь из службы опеки прямо к вам домой, и его заберут». Теперь стало понятно, что Томми переночует у Иден. На следующий день к ней домой придет полицейский, и у Иден будет возможность дать показания о том, как она нашла мистера Картера. Томми поел и присел рядом с Иден, готовый задавать вопросы. Глаза у него слепались от крайней усталости и замечательного чувства тепла и сытости. Но вопросы у него были. «Когда папе станет легче, и я пойду домой?» Он посмотрел на Иден с такой беззащитной наивностью, что у нее ёкнуло сердце. Надо было узнать у полицейского, что говорить в таких случаях. Признаваться ли Томи, что его отец умер? Что теперь он сирота? Иден не учили, что делать в подобных ситуациях. И теперь она была в ужасе. Если она не справится, он может получить травму на всю жизнь. Так что она решила увильнуть от прямого ответа. Солнышко, о твоем папе сейчас заботятся другие люди. Уже очень поздно, нам лучше хорошенько выспаться, и мы поговорим завтра. Это не совсем ложь. Уверена, сейчас отцом Томми и правда занимаются какие-то люди, но не в том смысле, как это представляет себе сам Томми, подумала Иден. Сегодня переночуешь у меня, ладно? Малыш наелся и очень хотел спать, так что он просто кивнул. И пошел Заидан наверх. Она набрала теплую ванну, потом нашла футболку с длинным рукавом и оставила ее в ванной комнате, чтобы мальчик надел ее как пижаму. Пока он купался, она отнесла его замызганную одежду вниз и кинула в стиральную машину. Через полчаса она уложила его в постель в гостевой комнате и почитала ему сказку, которую сама любила в детстве, Рикки «Рикки -ти Тикитави». Тави. Слушал как зачарованный, ведь речь в этой знаменитой сказке шла о мальчишке в саду, у которого поселилась смертельно опасная кобра. Сначала он слушал, широко открыв глаза, потом с полуприкрытыми веками, а чуть позже его уже сморил крепкий сон. Иден тихонько закрыла книжку, наклонилась и поцеловала его в щечку. Спокойной ночи, солнышко, прошептала она, зная, что завтра у него будет трудный день. Ночью Иден почти не спала. От мысли, что завтра мальчик узнает о смерти отца, у нее ныло сердце. Его заберут из деревни, единственного места, которое он знал. Здесь его школа, его соседи, его друзья. И, скорее всего, отдадут какому-нибудь родственнику, которого он никогда раньше не видел. И это в лучшем случае. Если у него и правда никого нет, он окажется в интернате. Его определят в приют. На следующее утро Томми поздно проснулся. Он завтракал хлопьями с такой радостью, что Иден стало совсем грустно. Она отдала мальчику его одежду. «О, спасибо, мисс! Ух ты! Она отлично выглядит! Спасибо!» Он произнес это так, словно получить стиранную одежду было для него редкой удачей. Выглядел он получше, чем раньше. Сытый. чисто вымытой в стиранной одежде, хотя она и была ему не по размеру. В дверь постучали. У Иден защемило в груди, когда она пошла открывать соцработнику. Все трое расположились в гостиной, глядя друг на друга. На женщине был строгий юбочный костюм и жакет. В руках она держала блокнот, а портфель поставила подле себя. Она села в кресло у окна. Иден и Томми сели рядышком на диван. «Томми, меня зовут Дженнифер. Я пришла помочь тебе и твоей подруге Иден. Хорошо?» – мягко обратилась она к мальчику. «Хорошо?» – неуверенно ответил Томми. «Тебе наверняка интересно, где твой папа. Расскажи, пожалуйста, что случилось?» – продолжила она. «Вчера твой папа сильно заболел. К сожалению, врачи были не в силах его спасти, но они очень старались. «Томми, твой папа умер. Мне очень жаль». В голосе Дженнифер звучало сострадание, но не печаль. Она выжидающе смотрела на Томми. Иден испытала облегчение, когда человек, который знает, что делает, наконец сказал Томми правду. Но Томми отреагировал на новость не так, как она ожидала. Он не заплакал. «Он умер?» – наконец спросил он. «Да, Томми, боюсь, что так», — кивнула Дженнифер. «Он теперь в раю с мамой, да?» «Все верно», — подтвердила она. Томми долго молчал, явно что-то обдумывая. «Он был не очень хорошим», — признался Томми. Это заявление шокировало Иден, но Дженнифер восприняла его спокойно. «Почему ты так говоришь, Томми? Он плохо поступал с мамой». Часто бил ее, даже когда она болела. А когда она умерла, он стал плохо поступать со мной. Он не часто меня бил, просто напивался пивом и орал на меня, а еще не кормил. Он был очень плохой. Но я, наверное, рад, что он теперь все равно в раю». Томми и соцработник беседовали целый час. Она позволяла ему выплескивать накопившиеся эмоции и задавала вопросы, профессионально добывая нужную информацию, при этом не пугая ребенка. Через час Томми явно стало скучно. «У вас есть мячик, мисс?» – спросил он Иден. «Томми, мы же говорили о том, что ты можешь звать меня просто Иден», – улыбнулась она. «Боюсь, мячика у меня нет. Когда я была маленькой, в садовом сарае лежал набор для игры в крикет. Наверное, он еще там, если он тебя устроит». Томми помчался на задний двор в поисках сырого садового сарая, а Дженнифер и Иден теперь могли поговорить. «Утром мы провели предварительные поиски в государственных реестрах», – поведала Дженнифер. «Но, боюсь, там нет записи о родственниках Томми». Когда мать Томи тяжело заболела, к Картерам наведался соцработник из Национальной комиссии здравоохранения. Ему нужно было убедиться, что о Томи есть кому позаботиться в случае смерти матери. Так вот, кроме отца, других членов семьи не упоминалось. Его мать и отец оба были единственными детьми в семье, а их родители уже умерли. Она замолчала, но потом добавила. Соцработник была озадачена тем, что Томми придется жить с отцом. В доме было достаточно грязно, и она заметила признаки употребления алкоголя, Но на тот момент никто не заявлял о том, что мистер Картер разбивает свою жену или самого Томми, а без доказательств, к сожалению, у нас не было другого выбора, кроме как оставить ребенка дома. Дженнифер вздохнула. «Конечно, я проведу тщательный поиск родственников, где бы они ни были, и, возможно, кто-то из дальней родни захочет взять его себе. А пока я определю его в сиротский приют или в интернат». до выяснения всех обстоятельств», — объяснила она. Извинившись, Иден встала с дивана и прошла на кухню, чтобы заварить чай. Прекрасный ритуал заваривать чай. Он помогает выиграть время, успокаивает разум и занимает руки. Она обдумывала ситуацию. «И что я могу сделать?» — думала она, подставив чайник под струю воды из-под крана. «Я занята, я работаю». Пусть моя работа теперь заключается в написании книги и учёбе у миссис Уэлш. Я даже не особенно знаю Томми». Она повернулась к плите и разложила чайные пакетики по чашкам. «Да что у меня за жизнь? Я только начала приводить её в порядок. Я не могу заботиться о ребёнке. Но, боже мой, как я могу позволить ему отправиться непонятно куда? К людям, которые могут быть не лучше, чем его отец?» Ему и так досталось в его шесть лет. Иден закрыла чайник крышкой, и к тому времени, как она шла в гостиную с подносом, она уже сделала выбор. В том же импульсивном порыве, в котором она сорвалась в Англию, она решила попытаться оставить Томми себе. Хотя бы на время. Хотя бы до тех пор, пока ему не найдут новый дом. И так же, как в тот день, когда она решила переехать в Англию, она знала, что это правильный выбор». «Я бы хотела остаться с ним, хотя бы сейчас, пока ему некуда идти», сообщила она Дженнифер. Та была ошеломлена. «Томми сможет ходить в свою школу, играть со старыми друзьями, жить в родной деревне, а в это время он спокойно осознает тот факт, что потерял второго родителя. А потом, когда для него найдется постоянный дом или какой-нибудь родственник, Томми сразу переедет туда», – проговорила она. «По крайней мере, он останется уже в известном, безопасном, постоянном месте и не будет мотаться по приютам, в которые его определит система соцобеспечения детей». «Я немногое знаю о детях, но могу готовить пасту и куриные наггетсы, так что на какое-то время я справлюсь», – добавила она, стараясь звучать позитивно. Дженнифер задала кучу трудных вопросов, чтобы показать Иден, что ребенок не бездомная собака, которую можно просто взять себе. А Иден думала, что это было забавно, ведь она уже подобрала собаку. Вам может быть очень трудно, заметила Дженнифер серьезно. Сейчас кажется, что он в порядке, но возможно в ближайшие дни или недели у него проявятся очень сильные эмоциональные реакции. Я даже не говорю, о практической стороне вопроса по уходу за ребенком его возраста, что тоже очень важно. Вы уверены, что справитесь? Да, уверена. Иден с удивлением обнаружила, что говорит правду. У его родителей должны были быть друзья в деревне, да и я знаю нескольких людей, которые могут помочь. Я могу попросить их, если что-то понадобится. Она надеялась, что такой аргумент укрепит ее позицию. «Я знаю, что это нетрудно». Она посмотрела в окно на сад и увидела, как маленький мальчонка с тощими ножками и худенькими ручками бегает по траве, сбитой для крикета, и широко улыбается. «Но я не могу просто отдать его ювенальной системе, оставить на произвол судьбы. В любом случае, это ведь ненадолго, на несколько дней или максимум пару недель, правда?» «Да». Это не должно занять много времени, подтвердила Дженнифер, хотя бумажная Волокита будет еще та. Вам срочно придется пройти курсы приемных родителей, и ваш дом должны одобрить для проживания ребенка как можно скорее. Но все это на самом деле формальности. Если вы и правда считаете, что справитесь. Не закончив предложение, она подошла и обняла Иден. У меня слов не хватает. чтобы выразить свою радость от того, что я встретила человека с таким добрым сердцем. Что может быть лучше для Томми? Давайте позовем его и сообщим новость».